Тайные вечери. Час задумчивого и строгого ужина. Предсказание измены разлуки. Озаряет ночная жемчужина. Алиандровые лепестки. Наклонился апостол к апостолу. У Христа серебристые руки. Ясно молит свечи, и по столу ночные ползут мотыльки. 12 июня 1920 год